Глава 64 четвёртая. Сидя за рулём своего белого кроссовера, Уилли Хейс возликовал, увидев, как маленький БМВ подъезжает к выезду из парка всего с одним человеком внутри. Наконец-то Лори осталась одна. Уилли с немалой досадой наблюдал за сценой, развернувшейся на Рендел Сайленд. То, что поначалу показалось ему удачей, Лори, оказавшаяся в безлюдном месте обернулась разочарованием. Он изучил её биографию вдоль и поперёк и знал, что её отец был в полиции большой шишкой. Его подозрение, что папаша Лео и сейчас носит с собой пистолет, подтвердилось, когда Лео и Лори на его глазах арестовали двух человек, которые разбили свою машину. Но затем, когда он уже решил, что дело не выгорит, Лори села в машину одна. И поехала опять. Пристроившись за ней на выезде с рэндаллс сайленд он поначалу хотел столкнуть её с дороги, не доезжая до моста Трибора. Но чтобы причинить ей такие тяжёлые травмы, которые замыслил он, пришлось бы устроить серьёзное ДТП. К тому же и тогда у него не было бы стопроцентных гарантий. Он по своему собственному опыту знал, что гарантий в жизни не бывает никогда. Когда она свернула на 96-ю улицу, он предположил, что она возвращается в свою квартиру. Раньше он никогда не видел, чтобы она вела машину и была за рулём одна. Где она припаркуется? На улице или в гараже? Будет ли у него возможность затолкать её в кроссовер? Достаточно будет подстеречь её одну на тротуаре и подойти сзади. В кармане его куртки лежал пистолет, из которого он её и прикончит. Если бы только этот ствол был у него в тот вечер, у бара с пианистом, тогда дело было бы уже в шляпе. У него упало сердце, когда она вдруг остановилась у пожарного гидранта, и ожидающий её там высокий долговязый парень помахал ей рукой. Уилли узнал его. Это был её приятель. Тот самый, который пел ту слащавую песню о женитьбе, на этой муторной вечеринке, устроенной в честь её помолвки. Неужели он опять упустит свой шанс после того, как столько ждал? Он уже собирался уехать, когда Лори бросила ключи от БМВ своему долговязому другу, и тот, сев за руль весело посигналив, укатил. Уилли повёл свой кроссовер вперёд, готовый сделать ход, когда она опять его удивила. Направившись вдруг ко входу в многоквартирный дом. Может, они уже переехали? Но, судя по имейлам, которые он прочитал на её украденном им ноутбуке, они всё ещё находились в поиске. В середине квартала со своего места на обочине отъехал грузовичок для доставки продуктов. Уилли медленно двинулся вперёд, чтобы прицепиться к нему, наблюдая в зеркале заднего вида, как Лори разговаривает с консьержем. Затем она вошла в лифт, и вылез заколебался, выйдя на тротуар. «Видимо, она собирается посмотреть ещё одну квартиру», — подумал он. Чутьё подсказывало ему, что действовать надо сейчас. Он подошёл к консьержу, который разговаривал по телефону. «Простите, женщина, которая только что села в лифт». «Вы её муж?» — спросил консьерж. «Эм, да. Шестнадцатый этаж». «Дверь напротив лифта», — сказал консьерж и вернулся к своему телефонному разговору. «Моя жена там одна?» «Пока да. Риэлторша скоро подъедет. Она сказала, чтобы я позволил вам и вашей жене подняться в квартиру, если вы прибудете раньше неё». Кивнув, Уилли прошёл мимо него, вошёл в лифт и, подождав, когда закроется дверь, нажал на кнопку шестнадцатого этажа. Когда лифт начал подниматься, он рассмеялся.